Примерно в течение часа они едут по опустошенной равнине. Серое вечернее небо озаряется только вспышками артиллерийских выстрелов и тусклыми мигающими огнями сигнальных ракет, подобных вспышкам молнии в знойный летний вечер. Они подъезжают к гряде невысоких холмов, едва скрывающих из виду горизонт, останавливаются здесь примерно в миле от границы, а потом медленно идут по ходу сообщения, который после утреннего дождя на полфута заполнен водой. На подходе ко второй линии траншей ход сообщения принимает зигзагообразную форму и становится глубже. Каждый из 100 ярдов Каммингс поднимается на бруствер и осторожно вглядывается в туманную даль ничейной земли. В траншеях вторых эшелонов Они останавливаются, располагаются в блиндаже с бетонными перекрытиями и почтительно слушают разговор между своим полковником и командиром полка, обороняющего этот участок фронта. Командир полка пришел сюда из-за предстоящего наступления. За час до темноты артиллерия начинает обстрел позиций противника. Снаряды ложатся все ближе и ближе к вражеским окопам. И, наконец, последние 15 минут... Огонь сосредоточивается на этих окопах. Немецкая артиллерия открывает ответный огонь, и с интервалом в несколько минут шальные снаряды рвутся неподалеку от наблюдательного пункта, где находится Каммингс. Заговорили минометы, гул выстрелов усиливается, заполняется все вокруг так, что людям, чтобы услышать друг друга, приходится кричать. «Время! Вон они пошли!» — кричит кто-то. Камингс поднимает бинокль к глазам, смотрит через щель в бетонной стене. В сумерках люди, выпочканные в грязи, выглядят серебристыми тенями на серебристой серой равнине. Снова начинается дождь. Люди с другом двигаются вперед, после каждой перебежки падают прямо в грязь, пятясь назад, сползая на животе по свинцово-серой жижи. Немцы насторожились, отвечает бешеным огнем. Участились вспышки и звуки выстрелов с их стороны, и, наконец, огонь становится таким яростным, что у Каменгса притупляется чувство. Он воспринимает эти вспышки только как ориентир, к которому стремится наступающая по равнине пехоты. Люди двигаются медленно, нагнувшись вперед, как бы преодолевая силу встречного ветра. Каммингс поражен медлительностью происходящего, какими-то сонливыми движениями людей при перебежках. Казалось, атака развивается без всякого плана, а люди действуют совершенно произвольно, перемещаясь, будто плавающие в бассейне листья, потревоженные брошенным камнем. И все же общее движение вперед было заметно. Все муравьи в конечном итоге всегда ползут в одном направлении. Каммингс видит через бинокль, как один солдат сначала бежит вперед, потом падает, встает и снова бежит. Это все равно, что наблюдать за толпой с высоты многоэтажного дома или выделять взором одного щенка из общей массы постоянно передвигающихся щенят в витрине зоологического магазина. То, что движущаяся масса людей состоит из подразделений, воспринимается с трудом. Солдат падает, вздрагивает, лежа в грязи, и Камингс переводит свой бинокль на другого. «Они в немецких траншеях!» — кричит кто-то. Каммингс бросает быстрый взгляд вверх, видит, как несколько солдат, выставив штыки вперед, прыгают через бруствер Солдаты похожи на разбегающихся с шестом наперевес прыгунов. Кажется, что они двигаются медленно. И Каммингса удивляет, почему так мало солдат следует за храбрецами. У него на языке вопрос, где же остальные? Но в это время раздается радостный возглас командира полка. Они захватили траншею. Молодцы! Они захватили траншею! У командира в руках телефонная трубка, он быстро выкрикивает какие-то приказы. Немецкая артиллерия начинает обстрел только что занятой траншеи. Колонны солдат медленно двигаются в сумерках по поглощенному тишиной полю, обходя тела убитых и струйкой вливаясь в немецкие траншеи. Почти совсем темно. На востоке, где горит какое-то здание, небо приобрело розоватый оттенок. Каммингсу уже ничего не видно в бинокль. Он убирает его и в изумлении молча смотрит вперед на поле боя. Оно кажется ему нетронутым, необычным таким, какой он представляет себе поверхность Луны. В воронках блестит вода, на ее слегка рябой поверхности длинные тени от трупов убитых. «Ну как?» — спрашивает его полковник. Это было... Он не может найти слов. Слишком грандиозное, слишком потрясающее зрелище. Длинные сухие описания боев, которые он читал в учебниках, теперь всплывают у него в памяти, но его мысли... Он сейчас способен думать только о человеке, отдавшем приказ на наступление. Он вызывает у него восхищение, какая воля, какая ответственность. Не находя более красочного слова, он использует военную терминологию.